В жизни воеводы Всеслава случались схватки, слобода отбивала набеги. Настоящей войны не было. Большая война впервые пришла к Всеславу. Среди людей славянского языка передавались предания о былых войнах, о сражениях с гуннами. В молодости, посещая в дни весеннего торга островок на Днепре, Всеслав слушал рассказы Рамеев, запоминал трудные для славянского уха имена полководцев. «Ганнибал» и «Кесарь Юлий», Ксеркс, Александр, Ахил, Август, Октавий, Феодосий, Иуда Маккавей, Пир, Константин, Юлиан, Хасрой, Фабий, Агафокл, Кир, Помпей, Феодарих, Ксенофонт, Филиппомен, Леонид, Марий, Агамемнон. Когда они жили? Сколько поколений стекло со времени их побед и их поражений? Когда-то, давно или недавно, это не интересовало повествователей и слушателей, а полководцах говорили как о живых. Некоторые рассказчики, будто сами участвовали в знаменитых сражениях. Всеслав старый начал готовить росское войско. Всеслав преемник продолжал труд. Кто мог сказать, сильно ли росское войско, умеет ли воевода водить войско? Теперь Всеслав уверился в своей силе. Под копытами лошадей мягко ложилась лесная земля. Шли по родной земле Всеслава. Здесь ему было знакомо все. Двое людей вылезли навстречу войску. Свои родовичи. Что, град? спросил Всеслав. Нет града, ответил мужчина. Нет града, повторила женщина. Всеслав, не чувствуя, сжал ногами гибкие ребра коня и, захрапев, конь пошел боком. «Зарище на месте града!» — сказал мужчина. «Зарище! Место пустое! Разоренное! Жженое!» — выкликивала женщина. «Глупая! Глупая! Не понимает разве воевода, что, коли нет града, значит, тот разорен дотла, вытоптан, выжжен!» Воевода сидел камнем в седле, прямой, большой, светлые усы, концами легли на железную грудь доспеха. «Князь воин, обои руки!» Страшная видом, обожженная, грязная, почти голая, женщина залилась в причитаниях. Одни мы ушли, одни с ним бежали, одни мы остались. Всех постреляли, всех посекли, порубили, всех подушили, всех полонили. Нет нашего рода. Побили князь Горобоя, красу твою побили, деток побили. Горе нам! Не стало нашего рода! Не стало! Не стало. Деревья плачут. Трава горем сожженная. Ах, хуже нет надоедливой глупой кликуши. Некогда слушать. Времени нет. Солнце не ждет. Хазары не ждут. Где твой костер, былой воевода гудой? Что в победе тому, кто всех потеряв, остался один? Горе ему, победителю. Всеслав тронул коня. В бой идти нужно. Князь оглянулся. Вот они все. Род, семья, племя, своя кровь. Конные, бронные, тихие в походе молчальники. Не идут, не едут, парят истребами на мягком крыле. Всадников больше двух сотен, пеших почти три сотни. Мало их легло. Сохранилась русская сила. Теперь Всеслав знал, что мог бы он не пустить Хазар за Рось реку. Свои все полегли бы, ни один не сплошал бы. Зато у Хазар не хватило бы смелости и силы пойти через Рось разбивать грады. Всеслав встретился взглядом с Ратибором. Сын души, безродный воевода, хотел напомнить безродному воину, что есть в градах тайники. Раздумал, к чему манить сердце на двойную утрату, бередить боль надеждой. «Будем жить без надежды. Свершилось, не вернется». Тихо, но с внятностью голоса птицы, Всеслав сказал двоим уцелевшим. — Вы бредите к нашему граду, тела оберегите для погребения. Хазар не будет более. Еще ходили хазары по русской земле. С ближних полей было слышно гудение била. Этот град еще жил, еще взывал к мужеству женщин, детей и горстки мужчин оставшихся за тыном после ухода бойцов в ополчение племени. Всеслав не мог ценой истребления килагастого рода повторить воинскую хитрость, погубившую хана Эгана Саола. Князь воевода не хотел дожидаться, пока хазары войдут в град. Хан Шамуэл Зарол, опытный вождь, умел по-своему брать крепости. Хазары-стрелки на конях и пешие густо стояли перед тыном, и ни одна голова, ни одна рука не могла подняться над палями. Ни один глаз не мог взглянуть из града в поле. Под надежным прикрытием хазары забрасывали ров жердями, укладывали на жерди поперечины, щиты. Широкий мост даст подойти к валу вплотную. На тыл поднимутся сразу сотни. Защитники вслепую метали смоленные факелы. Вот-вот хазары-работники обернутся бойцами и хлынут в град. Подобно воде, которая, вскипев, переливается через край полного котла. Русские грады схожи между собой, как люди. Град Лагаста казался собственным и для тех, кто, как Всеслав или Ратибор, знал, нет больше их градов. Сотня пешего войска медленно вышла на межу. В граде сильнее ударила Билла, явно зовя на помощь, а хазары, как казалось, не сразу заметили дерзкую горстку. Они продолжали мастить ров. Пешие росичи отошли от опушки на полет стрелы, когда сотни-три хазар нацелились в их тыл. Лихие всадники были похожи на соколов, которые заходят косым полетом, чтобы ударить сверху на утиную стаю. Тогда вторая сотня пеших росичей вышла из леса, а первая остановилась. Неожиданность лишила хазар порыва. Степная конница замялась перед копьями, из-за которых густо сыпались стрелы. Стрелы били в лицо, в бок конным, и всадники откатились. Шамуэл Зарол понял, что перед ним не кучка росских, жертвующих собой, чтобы продлить агонию града, обреченного на гибель волей степи. Пронзительно свистали дудки десятников, ревели рога сотенных начальников. Коноводы гнали лошадей прямо к рву, и хазары, бросив осаду, садились в седло. Хазарские кони не успели вытравить хлеба. Высокие колосья закрывали пеших до пояса. Упавших людей и коней не было видно. Поле еще казалось ровным, нетронутым. Значок хана веял на высоком древке. Красное и желтое полотнище были сшиты в длинную полосу. На ней два золотых треугольника, наложенных один на другой, изображали звезду, символ Яхве, имеющий высокое значение. Хан размышлял, изощренный в хитростях войны, он взвешивал русскую дерзость, русскую доблесть, свою силу. Хан слушал, как медленно падали капли мгновений в чашу вечности, как истекал неведомый людям срок жизни предначертанной волей Яховы. Непобежденными русские бежали с поля. Так же поступил бы и сам Шамаэл Зарол, встретив большую силу. Хан должен суметь сохранить войска. Тогда в его руках останется власть. Только власть дает полноту наслаждения жизнью. Тот настоящий победитель, кто умеет сохранить власть. Будь он сегодня в степи, Шамуэл зарол, помедлил бы идеи не два. Он вызнал бы нужное. Он заморил бы пешего противника набегами конных. Лес стеснял, в лесу конница теряет свою силу. Что сейчас делает хан Эган Саол, друг-соперник, что задумал старый Суника-Ермиа, который хотел идти прямо на север от реки. Шамуэл Зарол не знал. Они втроем решили поделить между собой опустошение этой земли. Наставив уши, пружинисто подтянув под брюхо задние ноги, конь хана бережно ждал воли всадника. Конь родился в песчаной Аравии, около черного шатра Сарацина. Он был дымчатой масти, с белой мордой от ушей до ноздрей. Таких лучших в мире коней ромеи звали фалионами, степные народы баланами. Они носят в крови умение вести себя в бою и верны всаднику. Аттила ездил на балане. Примечание. Аттила, повелитель Гуннов, был сыном Мунзука. Предки Шамоэл Зарола ходили вместе с великим сыном Мундзука к берегам неизмеримого западного моря. Балану Исполнилось пять весен, хану сорок. Зрелый воин на молодом коне есть сочетание силы и мудрости. Побить этих нечистых лесных зверей. Гнев на врага поднимался, как жгучая боль. Хан махнул саблей, указывая. Балан рванулся, но покорный замер. Шамоэл Зарол остался на месте с отрядом избранных телохранителей сиидов. Проклятие лесам! Проклятие тесному полю! Еще один отряд пеших вышел из лесу. Не разрывая строя, будто скованные цепью, подобно железным полкам бессмертных персов, лесные спешили на помощь своим. Кто в силах вернуть конницу, взявшую полный размах, вернуть здесь, не в степи, где вольны и широки травянистые просторы? Вот и лесная конница. Они перехитрили. Хан видел тучи стрел, которые поднялись перед Росскими, как стая воробьев стока. Хан закрыл глаза. Не из робости, но страшно смертному встретить свершение судьбы. Не было сил отказаться от зрелища. Теперь ударила Росская конница. Бессилие, бессилие. Они рычат, как тигры в камышах. Брызгами воды всадники разлетелись по полю. В беглецах хан узнавал своих хазар. Лесные бойцы казались кораблем. Все вместе, вместе. Кто же кричал, что на этой реке ловят рабов, как зимних дров, обледеневших во время джута? Погибал род Шамуэла Зарола. Его дед овладел властью в кочевом гнезде, как самый богатый, самый сильный, отмеченный богом за ум, за храбрость. Отец обогащал род удачными набегами на аланов, булгаров, черных мадьяров. Сам Шамуэл Зарол принял новую веру в Яхве, был уважаем великим хаканом. Тесно поле, падают стрелы. Телохранители не успели подхватить своего хана. Он, отмеченный Богом, увидел Асраэля, ангела смерти. Мимо бежали колосья, свистел ветер, уши были полны воя и рева, плескало железо, капали огненные стрелы. Раз. Два раза ударили молнии. Хан отбивал угрозы грома. Разве можно отвести рог рукой человека? Умный Балан сразу остановился, повернул морду и захрапел, увидя хозяина. Хан висел вниз головой, разбросав руки, полные земли. Балан не шелохнулся, спасая господина, когда чужой человек с чужим запахом взял брошенный повод. Ногу хана вырвали из стремени, И Балан рванулся. Чужой был в седле. Невыносимая боль стиснула ребра. Между ушей грянул удар кулаком, как молотом. И Балан едва не упал. Повод дернуло. Балан, спасая нежный рот, задрал голову. Он подчинялся. Подчинялся. Прежде у него не было повелителя. Теперь есть. Они сопели около нашего града, втягивая воздух нашего леса. Они урчали. «Чуя запах нашей крови, и нет их более, их нет!» Так воздавал князь-старшина Килагаст славу победителям. «Знай все слав!» — восклицал Килагаст. «На тебя, на твоих воинов ляжет ответ перед Дашь Богом. Ты ответишь перед навьями, если не совершишь того, что должен. Я вижу гибель русского языка, имя наше отойдет в предание. Впоследствии уйдет и из них». Останутся от нас безымянные могилы, как от длиннопалых людей остались каменные боги. И как звали тех людей, и как звали богов, никто из живых не знает. Так совершится и с нами. Уже нет у нас погоста, спалили богов, земля разорена, поля потравлены, люди побиты. Три наших рода погибли. Твой род, Всеслав, Беляя и мира. мы стали слабы, как Каничи. Нет нам спасения разрозненным, еще и еще будет терзать нас Стип, еще и еще будет истреблять детей наших, пока не соберем мы силу такую, чтобы забыли они мечтать брать на Росе полоны добычу. Далеко смотрит старый килогаст князь. Некогда слушать его. Доломать да надо хазарскую кость. Без отдыха прямо с поля боя, часть конных слабожан пошла за рось реку. Отобраны они были не по обычному строю, в котором воины привыкли ходить, зная передних, задних, крайних. Ратибор повел родовичей Горобоя, Беляя, Теудемира, тех, кто жил в Слободе, тех, кто пришел в ополчение племени от погибших родов. Жизнь обманывает сновидениями, успокаивает достижением желанного, но нет победы, нет покоя человеческой душе, пока не поднимается его тело на погребальный костер. Так думал Всеслав, вспоминая речи Килогаста. Завтра не будет таким, как сегодня. Новый день приходит голодным. Его не насытишь памятью совершенного вчера. Нашего воеводу несет к большой власти, как вешней водой, думал колод, глядя на Всеслава. В гору он поднимается на слободских мечах. Душа Всеслава горело больнее, чем живое тело на костре. Чтобы быть как все, он не постарался спасти своих родовичей, свой град. Он вел войско для победы, не для защиты. Где найти оправдание перед мертвыми? Войско уже прибавило к имени Всеслава прозвище вещи. уже и не воеводы звали его, а князем, тем выражая безграничность почета. Но никому не знать мук чужой души не понять со стороны томлений, сомнений, печали того, в ком видят вождя и героя.